Сверкали звезды. Принцесса тихонько отвела дыгиша шагов на сто от нескромного дерева, которое в эту ночь слышала и позволила слышать другим столько пылких речей. И, выйдя с ним на соседнюю лужайку, откуда было видно далеко кругом, сказала, «Я привела вас сюда»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 «Это хорошо», — продолжала принцесса кротким голосом. «Я предпочитаю обидную для меня откровенность лживые лести. Пусть будет так. Значит, по вашему мнению, господин Дегиш, я низкая кокетка? Низкая!» — вскричал молодой человек. я не говорил этого!» Никак не мог бы назвать низкою ту, которая для меня дороже всего на свете. Нет, нет, я этого не говорю. По-моему, женщина, которая видит человека, пожираемого пламенем, зажженным ею уже самой, и не старается потушить это пламя. Низкая женщина. Ах, какое значение имеет для вас то, что я сказал, продолжал граф.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 Не то что откровенный я всегда откровенна, но правдивой. И так я умоляю вас, граф, не любите меня больше и забудьте, что я говорила с вами или смотрела на вас. Дегиш. Да обернулся и обжег принцессу страстным взглядом принцесса вскричал он вы просите прощения вы меня умоляете вы да да я раз я причинила зло я должна и загладить его и так граф решено вы прощаете мне мое легкомыслие и мое кокетство. Не перебивайте меня. А я прощаю вам то, что вы назвали меня легкомысленной и кокеткой, а может быть и похуже. Откажитесь от вашей мысли о смерти и таким образом сохраните в вашей семье королю и дамам рыцаря, которого все уважают, И многие любят.